Музыканты, которые хорошо знали склонности юных особ королевской крови, бойко заиграли веселую мелодию гальярды. Гарри, пустившись в пляс, на ходу сбросил камзол и остался в одной сорочке, как простолюдин. Испанские гранды и грандессы, осуждающие, поджали губы при виде такой бесцеремонности, тогда как английский двор во главе с королем и королевой приняли ее, умиляясь энергией и темпераменту Гарри. Когда пара танцоров завершила свое представление кружением и галопом, все, смеясь, с удовольствием захлопали в ладоши. Только принц Артур весь танец старательно смотрел в никуда, лишь бы не видеть брата. Он очнулся, когда мать накрыла его ладонь своей. «Дай-то Бог!» чтобы он замечтался о брачной ночи, заметил его отец, обращаясь к леди Маргарите. «Однако же сомневаюсь». Та издала резкий смешок. «Не могу сказать, что невеста мне по душе». «Разве?» — удивился король. «Вы же читали договор». «Меня устраивает цена. Но товар оставляет желать лучшего». С обычным своим злоязычием пошутила она. Изящная штучка, но не прочная, верно? А вы бы предпочли крепкую молочницу. Я бы предпочла девушку с широкими бедрами, чтобы рожала сыновей, попросту сказала она. На мой взгляд, она достаточно хороша, резко произнес Генрих. Нет, никому не сможет он признаться, до чего она, на его взгляд, хороша. Даже себе самому. В брачную постель Каталину уложили ее камеристки Мария де Салина, с которой поцеловала ее на ночь, и донья Эльвира, благословившая ее как мать. Однако Артуру пришлось еще долго прощаться с друзьями, которые хлопали его по плечу и скабрезно острили, прежде чем проводить к дверям о Там они оставили его в постели рядом с принцессой, которая тихо и молчаливо лежала, пока чужие незнакомые мужчины, смеясь, желали им доброй ночи, а потом еще явился архиепископ обрызгать простыни святой водой и помолиться рядом с молодыми. Вся процедура была настолько публична, что оставалось лишь распахнуть двери спальни да пригласить жителей города Лондона поглазеть, как новобрачные лежат рядышком в кровати, бок о бок, сущие чучело, набитые соломой. Казалось, прошла вечность. Прежде чем последнее смеющееся лицо исчезло, его обладатель закрыл за собой дверь, и они остались вдвоем, опираясь спиной на высоко взбитые подушки, аробелые, одеревенелые, как куклы. Молчание прервал Артур. «Не хочешь ли стакан Эля?» — севшим от волнения голосом спросил он. «Мне не очень нравится Эль». «А это особый Эль для новобрачных. Он подслащен медом и пряностями. Говорят, придает мужество», — прибавил он, чуть улыбнувшись. Она тоже улыбнулась. «А что мы в нем нуждаемся?» Подбодрённый её улыбкой он встал с постели и направился за питьём. «Ещё бы! Ты чужестранка, вдали от родины, а я никогда не знал женщин помимо сестёр. Нам обоим надо многому научиться». Она взяла у него стакан горячего пряного Эля и сделала глоток. «Вкусно!» Артур залпом выпил стакан, потом другой, и вернулся к постели. Поднять одеяло и лечь рядом казалось каким-то вторжением, а уж мысль о том, чтобы задрать девушке ночную рубашку и улечься на неё, просто не умещалась в его голове. — Задую-ка я свечу, — заявил Артур. Густая тьма поглотила их, рдели лишь... угли в очаге ты очень устала спросил он с тайной надеждой услышать да чтобы она призналась что слишком утомлена и не в силах исполнить свой долг